Веллендер поехал с печальным известием к мужу, убитый и был вне досягаемости, помогал ему Мартинсон. — Отгадаешь, кто проболтался? — спросил Святберг. — Конечно, Петр Хансен, мимо. — Давай еще раз. — Кто-то из наших? — На сей раз нет. Муррель. Скупщик краденого из Мальмё. Смекнул, что имеет шанс расколоть вечернюю газету на кругленькую сумму. Вот сукин сын! Впрочем, теперь ребята из Мальмё наконец смогут его засадить. Заказ на кражу в четырех колоннах деяния уголовно наказуемое. — Получит условно. — Не больше, — сказал Аллендер. Они пошли в кафетерий, налили себе по чашечке кофе. — Ну, как там, Роберт Окерблум? — спросил Светберг. — Не знаю. — Наверное, он чувствует себя так, будто у него отняли полжизни. Можно ли представить себе такое, если сам ничего подобного не пережил? Я вот не могу. Сейчас я могу сказать только одно. Сразу после пресс-конференции нам необходимо провести совещание. До тех пор я посижу в кабинете, и попробую общить, что мы имеем. — По-моему... «Надо просмотреть телефонные сообщения», — сказал Святдорг. «Вдруг в ту пятницу кто-то видел Луизу Оккерблум с мужчиной, который может казаться Стигом Густавсоном? Ну вот и займись. И подытож все, что нам известно об этом человеке». Пресс-конференция затянулась на полтора часа. За это время Валлендер по пунктам записал свои предварительные выводы и набросал дальнейший план действий. Бьорк с Мартинсоном пришли на совещание совершенно без сил. — Теперь я понимаю, каково тебе после встреч с журналистами! — Мартинсон рухнул в кресло. — Не спросили разве только о цвете нижнего белья? — Валандр так взвился. — Вот этого не надо! — Мартинсон в развел руками. — Ну что ж, попробую подвести итоги, — сказал Валандр. — Начало истории всем известно, и на нем я... «Останавливаться не буду. Итак, Луизу Акерблом мы, в конце концов, нашли. Она убита выстрелом в лоб, и я, полагаю, что выстрел был произведен в упор, с очень близкого расстояния. Впрочем, скоро мы узнаем, это совершенно точно. Пока неизвестно, подвергалась она сексуальному насилию и пыткам. Неизвестно, держали ее в плену или нет. Где она была убита, и когда мы тоже не знаем». Однако можно не сомневаться, что в колодец ее бросили уже мертвый. Машину мы тоже нашли. Теперь главное — поскорее получить заключение медэксперта. В частности, о том, совершено ли это преступление на сексуальной почве. Вот тогда мы сможем начать проверку возможных подозреваемых. Валандер отхлебнул кофе и продолжал. — Что до мотива и виновника, эту зацепка у нас пока всего дна. Машинист Стик Густавсон, который преследовал Луизокерблум безнадежными любовными признаниями, его место пребывания до сих пор не обнаружено. Светберг может дать более подробную информацию об этом, а также о поступивших телефонных звонках. Осложняют дознание отрубленный черный палец и взорванный дом. Вдобавок, Нюберг нашел на пожарище остатки мощной радиостанции — И рукоять оружия, которые, если я правильно понял, в ходу главным образом в ЮАР, стало быть, между пальцем и оружием просматривается связь. Но это ничего не проясняет. И нам по-прежнему неизвестно, есть ли какая связь между взрывом и убийством. Валандер закончил и посмотрел на Светберга, который перебирал пухлую пачку бумаг.